Балкомник был батун, потеряв семерых казаков убитыми и девять ранеными, и семерых лошадей, прошёл полверсты от Печерской площади до Ризниковской улицы и там вновь остановился. Тут, когда ступающий юнкерской цепи подошло подкрепление, в нём был один броневик. Серая неуклюжая черепаха с башнями приползла по Московской улице, И три раза прокатило по Печерску удар с хвостом кометы, напоминающим шум сухих листьев. 3 дюйма. Балбатун мегом спешился, конаводы увели в переулок лошадей, полк Балбатуна разлёгся цепями, немножко осев назад к Печерской площади, и началась вялая дуэль. Черепаха запирала Московскую улицу и з редко грохотала.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 Ти -ти -ти -ти. И пришло на Печерск 14 офицеров, 3 юнкера, 1 студент, 1 кадет и 1 актер из театра «Миниатюр». Увы, одной жидкой цепи, конечно, недостаточно, даже и при подкреплении одной черепахой.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 Имя, которым Михаил Семёнович, как джентльмен, никому не открывал. Имел много денег и щедро раздавал их в займы членам магнитного триолета. Пил белое вино, играл в железку, купил картину, купающаяся венецианка, но чужил на крещатики утром в кафе Бильбоке.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 плакал на своей козе мех под электрическим фонарём крещатика и впиваясь в бобровую манжету шпалянского говорил шпалянский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 тя, гнию и горжусь этим. Ты слишком здоров, но ты силён как винт, поэтому винтись туда, винтись вниз, вот так и сифилетик показал, как нужно это делать. Обхватив фонарь, он действительно винтился возле него, став каким-то образом длинным и тонким, как уж. проходили проститутки мимо в зелёных, красных, чёрных и белых шапочках, красивые, как куклы, и весело барматали винтову. Сусанёусе, твоя мать. Очень далеко стреляли пушки, и Михаил Семён действительно походил на Негинина под снегом, летящим в электрическом свете. Иди, спать. Горелон Винтуси фелицку немного отворачивая лицо, чтобы тот не кашлянул на него. Иди. Он толкал концами пальцев козье пальто в грудь. Чёрные лайковые перчатки касались вытертого шевиота, и глаза у толкаемого были совершенно стеклянными. Разошлись. Михаил Семёнович подозвал извозчика.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 На странице тринадцатой раскрыл бедный больной книгу и увидал знакомые строки: Ив Русаков. Богова логова, раскинут в небе дымный лог, как зверь сосущий лапу, великий сущий папа, медведь махнатый бок. Берлоги, логи, бейте бога.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 У меня нет надежды ни на кого, кроме как на тебя. Прости меня и сделай так, чтобы лекарства мне помогли. Прости меня, что я решил, будто бы тебя нет, если бы тебя не было, я я был бы сейчас жалкой паршивой собакой, безнадежен, но я человек и силён только потому, что ты существуешь. И во всякую минуту я могу обратиться к тебе с мольбой о помощи. Я верю, что ты услышишь мои мольбы и простишь меня и вылечишь и излечишь меня.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 Под утро кожа больного покрылась мелкими бупырышками, и на душе у больного значительно полегчало. Михаил же Семёнович Полянский провёл остаток ночи на малой Провальной улице, в большой комнате с низким потолком и старым портретом, на котором тускло глядели тронутые временем эполеты сороковых годов.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 Вместо штатского платья короткий полушубок до колен и на нём смятые защитные погоны. Руки в перчатках с раструбами, как у Марселя в гугинотах, ноги в гетрах. Весь Михаил Семёныч с ног до головы был вымазан в машинном масле, даже лицо и почему-то в саже. Один раз, именно 9 декабря Две машины ходили в бой под городом, и нужно сказать, успех имели чрезвычайный. Они проползли вёрст 20 по шоссе, и после первых же их трёхдюймовых ударов и полемётного воя петлюровские цепи бежали от них. Прапорщик Страшкевич, румяный энтузиаст и командир четвёртой машины, клялся Михаилу Семёновичу, что все четыре машины ежели бы их Выпустить разом одни могли бы отстоять город. Разговор этот происходил девятого вечером. А одиннадцатого в группе Щура, Копылова и других наводчики. Два шофера и механик. Шполянский, дежурный по дивизиону, говорил в сумерке так. «Вы знаете, друзья, в сущности говоря... Большой вопрос, правильно ли мы делаем, отстаивая этого гетмана. Мы представляем с собой э в его руках ни что иной, как дорогую и опасную игрушку, при помощи которой он насаждает самую чёрную реакцию. Кто знает? Может быть, столкновение петлюр с гетманом исторически показано. И из этого столкновения должна родиться третья историческая сила И, возможно, единственно правильная Слушатели обожали Михаила Семеновича за то же, За что его обожали в клубе «Прах» За исключительное красноречие «А какая же это сила?» Спросил Копылов, пыхтя козьей ножкой Умный каренастый блондин Щур хитро прищурился и подмигнул собеседникам куда-то на северо-восток. Группа ещё немножечко побеседовала и разошлась. 12 декабря вечером произошла в той же тесной компании вторая беседа с Михаилом Семёновичем за автомобильными сараями.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 А Копылов довольно фамильярно подмигнул на мешок и спросил «Сахар?» «Угу», — ответил Михаил Семёныч. В сарае заходил фонарь возле машин, мелькая, как глаз, и озабоченный Михаил Семёныч возился вместе с механиком, приготовляя их к завтрашнему выступлению. Причина. Бумага у командира дивизиона капитана Плешко 14 декабря —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 Выехавший 4 часа ночи после возни с машинами на Печерск, на мотоцикле к управляемому щур не вернулся. Возвратился один щур и рассказал горькую историю. Мотоциклетка заехала в верхнюю теличку, и четно щур отговаривал про порщика Шпалянского от безрассудных поступков. Означенный Шпалянский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 ждал прапорщика 2 часа, хотя тут приказал ждать его всего лишь 1 час, а после этого вернуться в дивизион, дабы не подвергнуть опасности себя и казённую мотоциклетку номер 8175. Капитан Плешко стал ещё бледнее после рассказа Щура.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 В 10 часов утра бледность Плешко стала неизменной. Бесследно исчезли два наводчика, два шофёра и один полемётчик. Все попытки двинуть машину остались без результата. Не вернулся с позиции Щур ушедший по приказу капитана Плешко на мотоциклетке. Не вернулась само собой понятно и мотоциклетка.